Явление седьмое. Антрыгина и Устрашимов. Устрашимов. «Вы меня звали...» Антрыгина. «Не стоять же вам у ворот». Устрашимов, видя, что Антрыгина на него не смотрит, пожимает плечами и отходит к противоположному окну. «Что же вам угодно?» Антрыгина. «Вы хотели меня видеть...» Что вам угодно? Устрашимов. Я хотел перед вами оправдаться. Антригина. Что вам оправдываться? Мужчины всегда правы. Да я совсем и не за то сержусь, за что вы думаете. Устрашимов. Так за что же? Антригина. уж я знаю за что. Устрашимов. Но однако. Антригина. Всего не перескажешь. «Устрашимов, если вы меня звали только затем, так прощайте!» Антрыгина в половину обратясь. «Куда же вы?» «Устрашимов, для вас, я думаю, это решительно все равно, куда бы я ни пошел!» «Антрыгина, почему же вы так заключаете?» «Устрашимов, по всему, по приему вашему, потому, что у вас здесь бальзаминов!» А, впрочем, какое же мне теперь до этого дела? Прощайте!» Антрыгина взглянув на Устрашимова. «Останьтесь с нами чай пить». Устрашимов взглянув на Антрыгину. «К чему же мне оставаться?» «Ну скажите, к чему?» Кладет шляпу на стол. Антрыгина. «Вы хотите, чтобы вас просили?» «Как вы горды!» Устрашимов. я горд — Да, я горд, но не против вас. Антрыгина. — Докажите на деле, что не горды? — Устрашимов. — Я вам это доказывал несколько раз и готов доказать когда угодно. Подходит к Антрыгиной и становится перед ней на колени. — Вы видите, горд ли я? — Я ни в чем не виноват перед вами, но я прошу у вас извинения. Антрыгина молча протягивает руку, он целует. «Вы не сердитесь?» «Антрыгина, встаньте!» «Миссер Жусь!» Устрашимов встает. «Вы меня измучили!» Антрыгина ударяет его по плечу. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Устрашимов обнимает ее и целует в щеку. «Ура! Победа!» Антрыгина сопротивляясь «Что вы! Что вы! но ну, войдет кто-нибудь! Какой неосторожный!» Обрадовался уж очень. — На все есть время. Входит Пионова.